Глава 56. Папа Допулос. Эдмунд Уиллс объявляет, что пришёл конец любой загадочности. И верно. Его загадки ничего не стоят разгадать. Его Улисс Папа Допулос, монах-отшельник. Он построил дом, натащил туда провианта, чтобы хватило до конца его дней, и замуровал дверь. Своё убежище он расположил с умом, на одном из самых удалённых и самых высоких пиков Андских гор, недалеко от Куско, что в Перу. Там Улис Пападопулос медитирует и пишет. Этот человечек с чёрной курчавой бородой, с отросшими ногтями, плохо заботящийся о чистоте тела. Когда 10 лет живёшь затворником в келье площадью в 20 квадратных метров, то перестаёшь следить за одеждой и за гигиеной. Зачем, если единственные твои гости пауки? Монах занят записью последнего афоризма Эдмунда Уайльса, когда к нему наведываемся мы. Афоризм гласит, что чтобы понять систему, надо от неё отвлечься. Моего друга Рауля это утверждение приводит в восторг. Не этим ли самым занимаемся мы? При нашем приближении Поподулос резко прекращает строчить. Кто здесь? Холодный душ. Смертный раскрыл наше присутствие, скорее за шкаф. Он принюхивается. Я вас чую. Вы ведь здесь этот человечек несравненный медиум. Он вертится на месте, как кот, унюхавший мышь. Я чувствую, что вы здесь, святой Эдмонд. Мы силимся унять свечение наших аур. Вы здесь, святой Эдмонд. Я это знаю и чувствую. Если бы я знал, что превращусь в ангела, страшащегося смертных, я давно вас дожидаюсь. бормочет писарь. Одно дело абсолютное знание и совсем другое одиночество. Мы с Раулем боимся шелохнуться. Это я только с виду мистик. У каждого есть предел. Вы пообещали диктовать всё, что я пожелаю записать. С тех пор по утрам моя голова ясная дело полна текстов. Но как же насчёт того, чтобы вас увидеть? Мы старательно ёжимся. Готово, восклицает он. Я вас обнаружил, святой Эдмонд. Он подскакивает к шкафу, силится опрокинуть его на себя, потом так же внезапно передумывает и отпрыгивает в центр комнаты. Раз вы так, я увольняюсь, гневно провозглашает он. Извините, Но такое неуважение совершенно недопустимо. В страшном волнении греческий монах хватает огромную деревянную колотушку и обрушивает её на камни, которыми когда-то замуровал дверь. Из-за нас писсер решил прекратить своё затворничество и пихает Урауля Разурбака локтем. Надо ему помешать. Эдмунд Уэллс никогда нам этого не простит. Сюда без крайний мир ко мне, красавицы, истошн орёт бедняга. Я отказываюсь от обета целомудрия, от всего отказываюсь, в том числе и от обета молчания. Молитвам тоже конец. Раскрываю объятия ресторанам и дворцам подлинной жизни. Каждый выкрик он сопровождает ударом колотушкой. Потратить 10 лет жизни на запись философских афоризмов, благодарю упокорно. Удасужились меня навестить и не здравствуйте, не прощай. Нет уж хорошенького понемножку. Религия капкан для желторотых послушников. Ну и простафили же я. Стоило появиться светящейся фигуре с просьбы засесть в одиночестве в горах и записывать её мысли, как я тороплюсь поминаваться. Один из нас должен себя обнаружить, говорю я. Вот и давай, отвечает Рауль. Нет, ты давай. От души размахивая своей колотушкой, монах горланит песню группы Pink Floyd The Wall. We don't need your education. Примечание. В переводе с английского обойдёмся без вашего образования. По келье пулями разлетаются осколки камней, Пыль стоит столбом. Я выталкиваю Рауля из-за шкафа. Монах застывает на месте. Увидел он настоящий одарённый медиум. Он в ошеломлении валится на колени и судорожно сплетает пальцы. Явление. Наконец-то, бормочет он себе в бороду. Оно самое, подтверждает Рауль. Для пушивого эффекта заставляю свою ауру переливаться всеми цветами. Горе комедиант. Но на первом месте у него радость от того, что его разглядел человек из плоти и крови. Улис Попадопулос истово осеняет себе крестными знамениями. Судя по всему, мы сильно впечатляем смертных, когда попадаемся им на глаза. Мне тоже охота предстать перед шельником, чтобы удвоить эффект. Но тот и без меня уже на грани апоплексического удара. Крестясь с удвоенной скоростью, он валится Раулю в ноги. Да уж, действительно, лепечет мой друг, выигрывая время. Ясное дело, уж конечно. Хм. Вот он я. Ах, какое счастье я вас лицезрю, с милой Эдмонд, вижу вас своими собственными глазами. Рауль, не иначе он не избежал угрызений совести, отвечает. Если на то пошло, я не Эдмонд, а Рауль, коллега Эдмонда, диктующего вам энциклопедию. Он не смог прилететь, э, просил принести за него извинения. Он разрешил мне его заменить. Монах от счастья оглох, Раулю приходится несколько раз повторять одно и то же, даже по слоганам, чтобы до того дошло. Отшельник тянет руки к своему фолианту. После святого Эдмонда святой Рауль, святой Рауль, святой Рауль, это благословение. Я покорный раб всех святых, кричит Пападопулос. Прекрасно, откликается Разурбак. Будьте так добры, отвьте, упоминается в энциклопедии цифра 7. Цифра 7? удивлённо переспрашивает монах. А как же? Сама у самой святой Рауль самой собой, где её только нет? Покажите, требует ангел. Монах бросается к книге, молитвенно слюнявит палец и торопливо листает страницы. Сначала он находит коротенький текст о символике семерки в картах Таро. Следующий текст длиннее, он о значении символа семь в мифах и легендах. Третий – о семи ступеньках лестницы Иакова. Проблема с энциклопедией относительного и абсолютного знания в том, что она – настоящий кладезь знаний. Мысль нашего наставника растекается во все стороны. Энциклопедия содержит философские размышления, но в ней находятся места и для кулинарных рецептов, и для научных курьезов, и для загадок, в ней нарисованные портреты проливают новый свет на факты из истории земли. Настоящий хаос. Чтобы всё это прочесть, нам надо наведываться сюда снова и снова. Рауль советует писарю составить указатель или, по крайней мере, оглавление с указанием страниц. Листая книгу, он натыкается на психологические тесты, на интервью звёзд. А вот и кое-что любопытное. Как говорится в одной из статей, географический мир семёрок не примыкает к миру шестёрок. Исходя из этого, искать его следует цитата там, где совершенно нет шансов его найти. Мы вдруг перестаем ощущать тепло или холод, насокатывает ледяным дыханием. Блуждающие души волнуются Рауль. Перед нами бредет вереница призраков. Они похожи на нас, с той лишь разницей, что, в отличие от нас, не светятся, а поглощают свет. Рауль... Долше меня находящиеся в раю объясняют, что это эктоплазмы. Самоубийцы, раньше времени расставшиеся с жизнью, или жертвы убийства, чьи души переживающие страшные терзания, предпочитают задержаться здесь, чтобы решить проблемы из прошлого, а не вознестись на небо для очищения перед другой жизнью. Люди даже после смерти, отказывающиеся склеять ласты, не отказываются, а просто не могут. Некоторые жаждут реванша, мести. Эти держатся за своё призрачное состояние, чтобы не давать покой своим обидчикам. А нам они могут причинить вред? Нам нет. А вот по папа дополусу очень даже могут. Мы же ангелы, а они всего лишь непрекаянные души. Не соглашаюсь я. Они сохранили больше близости к людям, чем мы. Рауль опасается, что это мы подманили их к убежищу греческого монаха. Блуждающие души непрерывно находятся в поиске уязвимых тел, а мы, спустившись на землю и обозначив своё присутствие, указали им на жилище медиума. Призраков становится всё больше. Теперь их уже десятка 3. Выглядят они так же, как в момент смерти. Перед нами воины инки, покрытые ранами, полученными от аркибуз конкистадоров. Можно подумать, что мы перенеслись в роман Лавкрафта. Самый страшный среди них вождь. Я жмусь к Раулю. — Как нам с ними сладить? — спрашиваю я его.